Глава шестая. Где продается рыба? невозмутимым голосом спросил бывших коллег информатор темного владыки, подойдя к штабу душигубов. «Чёрт! Deus, избавь нас от этого! Шепотом ответил один из вестников. Двое агентов под прикрытием настороженно огляделись по сторонам. Идемте, пока душигубы не сообразили, что к чему. Вестники приоткрыли деревянную решетку, пропустив внутрь отряд Неамары. Небольшой задний двор, на удивление, контролировался лишь двумя часовыми. Штаб работорговцев раскинулся почти на всю территорию, окруженную плотным бревенчатым чистоколом. Большая часть окон выходила на другую сторону, где велась бойкая торговля рабами. Вокруг не наблюдалось ничего примечательного. Несколько ветхих скамеек, проросшие сквозь глиняную землю неприхотливые сорняки и с виду заброшенный широкий колодец. Неомара подошла к колодцу, который единственный напоминал потайной ход в обиталище душегубов. Он был пустым и неглубоким. На его мрачном дне проглядывался бегающий по каменным стенкам еле заметный свет. «Спуск в подвал здесь?» — ожидая подтверждения своих слов, спросила Неомара. «Да, там будет несколько работорговцев, приготовьтесь», ответил агент Сайлиса. «Я спущусь первой, Деус, ты за мной». Демонесса ухватилась за веревку. Проверив, что она достаточно хорошо закреплена, огненная воительница быстро соскользнула вниз, оказавшись на самом дне колодца. Притаившись за бочками, она прислушивалась и присматривалась к окружению. «Двое», — тихо произнесла Ниамара. «Слышу». Деос пригнувшись, уже присел рядом. Голоса двух душегубов раздавались за поворотом. Тусклый фонарь отбрасывал тени беседовавших чертей. «Ты берешь на себя правого», — тихо сказала Неомара. Деос подтвердил свою готовность кивком. «Помнишь девку из горячей неги?» — послышалось за углом. «Их десятки? Какую именно? Самую фигуристую. Конфеткой, что ли, ее звали? Ну...» «Доигрался с ней так, что навечно лишился дара речи», — закончил за него рассказ Деус. Пущенная им стрела пронзила шею душегуба. Тот захрипел, схватившись за горло, и беспомощно сполз по стене. Второй работорговец в тот момент уже заливался кровью из рассеченного клинком неомары горла. Путь был расчищен». Неамара и Деус медленно шли вдоль стены, пытаясь предугадать, сколько еще душегубов может таиться впереди. И долетел со стороны колодца страдальческий возглас. Америус упал на голову Минотавра. Кимар поймал его, избежав лишнего шума. Некромант, упавший спиной на рога алого быка, мучительно скорчился. Что это было? раздался могучий голос из дальнего конца тёмного коридора. «Не знаю. Крысы, наверное», — равнодушно вякнул другой душегуб. «Пойду посмотрю», — не унимался первый. «Что вы вытворяете?» — было написано на лице Ниамары, не имевшей возможности высказать своё недовольство прямо. Тяжёлые шаги приближались. Такая походка могла принадлежать только представителю гнева. Демонесса прижалась к стене, крепко обхватив рукояти клинков. Громадный душегуб Минотавр показался из-за угла. Неомара взмахнула клинком. Работорговец терял равновесие. Он уперся локтем в стену, истекая кровью и теряя силы. Деус поймал его, когда тот начал падать вперед. С трудом уложив тело в кровавую лужу, он измученно потер лоб. «Ну и махина!» «Эй, Гассер, чего ты там застрял?» заорал работорговец пропавшему товарищу. «Все шутишь?» «Только попробуй опять кинуть крысу мне в лицо». «Лучше бы это была крыса», — усмехнулся про себя Деус. Второй не выдержал и пошел на поиски своего приятеля, прихватив с собой стоявшую на бочке лампу. Деус натянул тетиву лука. Работорговец-черт размашисто промаршировал к месту происшествия и, увидев на каменной кладке кровь, резко остановился. «Какого?» — он не успел договорить. Деус выскочил ему навстречу и выпустил заранее подготовленную стрелу, оставив часового без глаза. Работорговец упал на колени и, обмякнув, повалился на пол. Деус нагнулся к нему и забрал из его вялой руки чудом уцелевшую лампу. Весь отряд был в сборе, двое вестников, как и было обещано, спрыгнули в колодец следом. «Сколько их здесь еще?» — обратилась предводительница к только что присоединившимся информаторам. «В коридорах больше быть не должно. Цензир в последний раз был здесь, в темнице». Голос Вестника садился из-за полушепота. Тут он развернул свое второе рабочее место. Десять душегубов в том же крыле присматривают за рабами, заточенными в клетки. «Отлично, нас тоже немало. Справимся», — подбодрила Неомара нервничающих агентов Сайлиса. «Постарайтесь не сильно покалечить главаря, работорговцев». Демонесса повернулась к своим соратникам. «Его нужно допросить». «Это уже сложнее», — произнес Алый Бык. Строгий взгляд главы отряда не допускал отклонений от плана, и Кимару пришлось добавить. «Сделаем все возможное». «Попробуем вначале припугнуть этого Цензира, но маловероятно, что он сдастся без боя», — договорила Неамара. «Идемте». Команда умелых бойцов и двое вестников осторожно подбирались к темнице. Темень подземных коридоров, изредка разбавленная небольшими лампами и свечами, рассеивалась все усиливающимся светом. Оттуда прозвучал ужасающий вопль. — О нет, за что мне эти муки? Опять запел! — обреченно замычал кто-то из работорговцев. — Молчи, зараза! Башка уже раскалывается от твоего нытья! — пригрозил заключенному второй душегуб. — Не заставляй меня снова применять силу! Воины подошли к распахнутой решетчатой двери. Свет резал глаза, быстро привыкшие к подземной тьме. Отчаянный вой пленника стал невыносимым. Подготовившись, отряд ворвался в темницу. Деус шел за Неамарой, направив стрелу на стража черта, стоящего около захламленного бумагами стола. Повязка на левом глазу позволяла понять, что перед ними главарь души Губов. Десять работорговцев, бывших здесь же, схватились за оружие. Цензир жестом руки велел им ждать. Соратники Неомары выстроились кругом, не спуская глаз с врагов. Демонстрируя желтые гнилые зубы, предводитель банды коварно улыбнулся в предвкушении веселья. «Кто это тут у нас? Как по заказу представители почти всех грехов!» Бандиты дружно засмеялись. «Вы избавили меня от долгих затруднительных поисков!» Главарь работорговцев оценивающе рассматривал команду, словно перед ним был товар, за который можно выручить достойную сумму. Шестерка захватчиков окинула взглядом темницу. В зале было много пустых клеток, и только в одной из них в глубине притаились запуганные пленники. Разные грехи, включая гордыню, ютились в тесноте. Решетки с антимагическим полем, как и на гладиаторской арене, блокировали способности, расположенных к магии грехов. Никто из них не мог воспользоваться своими силами. «О, оказывается, в наших рядах были подставные лица!» — увидев подоспевших двух вестников, присвистнул главарь душегубов. «Не ту сторону вы, ребята, выбрали!» Не время поясничать, цензир. Отвечай, куда делись остальные рабы? Кто за всем этим стоит? Рассерженно потребовала Неомара. Ты действительно полагаешь, что я тебе вот так выскажу всю правду, выдам своего самого крупного заказчика? Хохотнул одноглазый черт. Жаль будет лишиться таких чудесных кандидатов на продажу. Души губы. Отправим этих наивных идиотов прямиком в портал перерождения. Не дожидаясь окончания слов главаря работорговцев, Ферга бросилась в нападение и протаранила щитом двух лучников. Не успели они подняться на ноги, как шипы Моргенштерна раздробили их черепа. Став за спину черной вдовы, фурия колдовала над Такшимом. Трое других противников бежали на паучиху, удерживая в руках молоты и булаву. Гаргона плавно водила рукой по центру диска, готовясь выпустить чуму. Ферга задержала одного несущегося на нее быка щитом. От лобового столкновения тот отлетел назад. Деус прицелился в бегущих на черную вдову работорговцев и ранил одного из них в руку. Представитель чревоугодия от неожиданности выронил щит. Стрелы задели и другого врага, который уже тоже был близок к паучихе на несколько секунд двое работорговцев были выведены из строя. Ферга снова ринулась на душегуба Минотавра, скрывшись за щитом. Он держал молот наготове, но не успел пробить защиту черной вдовы, как паучьи лапы проткнули его по бокам, не оставив шанса на реванш. Горгона обошла Фергу и отпустила руку, удерживавшую что-то невидимое в центре диска. Рой громко жужжащих мух вылетел из Тахшима и напал на двух врагов, ранее пораженных атаками Деуса. Работорговцы бросили оружие, отгоняя налетевшую армию насекомых. Горгонские мухи не оставляли живого места на врагах, превращая их в сплошные черные тучи. губы закричали, осознав невозможность противостоять наступлению. Чумные мухи залетали в уши, вылетали изо рта и, в конце концов, совсем завладели их телами. Тем временем Америус залечивал раны попадавших под удар вестников. Кимар расчленил двух работорговцев и помчался на помощь союзникам. Он схлестнулся со своим сородичем, который пустил в ход мощный молот. Алый бык отразил его нападение». Противники удерживали скрещенное оружие над рогами, и Кимар закончил это противоборство резким ударом головы. Враг не был готов к такому приему и потерял концентрацию. Кемар не дал ему возможности собраться и довершил уготованную ему расправу. Неомара атаковала двух защищающих цензира бойцов. Лучник выпустил в нее стрелу. Молниеносный рефлекс Демонессы помог ей парировать атаку душегуба. Стрела отскочила от лезвия клинка и ударилась о металлическую решетку. Следующая попытка вражеского лучника атаковать предводительницу оборвалась точным ударом Неомары в его сердце. Ослабевший душегуб выронил из рук стрелу и упал под напором демонессы. Второй лучник, безуспешно пытавшийся поразить огненную воительницу, был уничтожен следом. Цензир, оставшийся один среди врагов, все же не собирался сдаваться. Его первая выпущенная стрела промчалась мимо уклонившейся Неамары, а вторая задела лишь ее крыло. Третьей попытки у главаря не было. Огненный клинок рассек его кисть, и лук выпал из цепких пальцев. Сильный удар демонессы рукоятью второго кинжала пришелся Цензиру в челюсть. Черт свалился на землю, ошеломленный таким приемом. Неамара приблизилась к охваченному паникой главарю. «Твоя жизнь в моих руках. Говори все, что знаешь, и я, возможно, сжалюсь над тобой. Повторяю свой вопрос. Кто за всем этим стоит? Я, я действительно почти ничего не знаю. Он предложил большие деньги за работу, и я не задавал лишних вопросов. Важным условием было то, что ему нужны представители всех грехов. Для чего и почему я не узнавал?» Испуганно промямлил Цензир. Былая насмешка вмиг сошла с его лица. «Кто это был?» — спросил у него Деус. «Я не знаю его имени. Могу лишь сказать, что это представитель алчности, и у него длинные черные волосы». «Ну, теперь дело раскрыто!» — воскликнул агент Деэтрена. «Это наш эльфийский маг Америус, хитро играющий на две стороны». «Очень смешно», — недовольно посмотрел на него некромант. «Но, судя по такому скудному описанию, это действительно могу быть и я». «Нам нужны подробности. Вспомни что-то примечательное в его внешности». Главарь сплюнул накопившуюся кровь. «Был. Был у него шрам, идущий по всей губе. Еще, помню, отсутствовал безымянный палец на левой руке. В остальном обычный остроухий в бабском тряпье». «Не может быть!» – поразился темный маг. «Что такое?» – встревожилась Неомара. «Это может быть Сагелиос, но для чего ему понадобились рабы, да еще в таком количестве?» — не понимал эльф. «Вы были знакомы?» — поинтересовалась предводительница. «Бегло, да. Он тоже был придворным магом, но главой другой коалиции. У всех, кто состоит в этом магическом сообществе, отсутствует палец. Это хорошая зацепка», — воодушевился некромант. «Так, подождите, а как он сумел незаметно перемещать рабов?» — терялся в догадках Кемар. «Он использовал магический портал. В жизни раньше не видел такого. Думал, что это все росказни, но нет». До сих пор, пребывая в полном изумлении от увиденного, сообщил Цензир. «Да, на это способны только поистине могущественные маги. И Сагелиус входил в их число», — подтвердил слова черта Америус. «Что еще ты помнишь?» — выпытывала Демонесса. «Он просил быть избирательнее». Цензир задыхался. Видно было, что слова давались ему с трудом. «Выбирать рабов, склонных к разрушению. Я-то, конечно, этим не занимался, посылал всех подряд. Я все сказал, теперь отпусти меня». Неамара не успела ничего ему ответить. Голова работорговца вдруг упала на пол и откатилась на несколько шагов, а из шеи хлестнула кровь. Сбоку от демонессы стояла фурия с окровавленным лезвием Такшема. «Что ты творишь?» Голосом полным негодования воскликнула предводительница. «Решение здесь принимаю я. Этот башидас должен был умереть. Он еще обошелся малой кровью», — оскалилась Гаргона. «Он мог рассказать нам больше», — гневалась Демонесса. «Он больше ничего бы не сказал. Откуда тебе это знать? Я просто знаю. Последний раз я прощаю такое непослушание. Запомни это», — пригрозила ей Неомара. Фурия ничего не ответила. Она встала позади соратников с чувством победной эйфории. Месть, как ничто другое, питала ее и насыщала жизнь смыслом. «А ведь мы могли взять его в заложники и выманить таким образом Сагелиуса, сделать вид, будто душегубы так и продолжают вести свою деятельность», — расстроилась Демонесса. «Это было бы слишком рискованно, сидеть в логове врагов, держа их главаря. Они бы предпочли наброситься на нас» произнес Америус, глядя в стекленевшие глаза Цензира. «Думаю, ты прав», кивнула Демонесса. «Деус, обыщи стол, вдруг найдешь что-нибудь примечательное». Информатор отошел и начал перебирать стопки бумаг. «Как вы?» — вспомнила о вестниках Неамара и тут же испугалась, увидев лишь одного из них. «Табер ушел, чтобы подать остальным знак о начале операции», — ответил Эльмайс. «А так все отлично. Руки и ноги целы. Если бы не ваш маг, нас бы уже не было. Безмерно вам благодарен». Черт неуклюже поклонился эльфу. «Не стоит», — остановил его Америус. Нарастающие голоса, молящие об освобождении, напомнили озадаченному отряду, что пленники еще не выпущены. «Надо освободить этих бедолаг из клетки и расспросить об этом маге», — предложила баронесса. «Ключи кто-нибудь видел? Здесь какая-то связка валяется», — сообщил ей Деус. Он подвинул ключи на край стола. Демонесса взяла их и стала подбирать подходящие к замку. Наконец, четвертый ключ идеально подошел и прокрутился внутри механизма. До смерти напуганные и одичавшие пленники выскочили из клеток, едва не сбив с ног своих спасителей. Успевшая отскочить Неамара, избежала прямого столкновения. Кимар же остался в самой гуще и лишь вынуждал быстрое течение разбиваться о него, как о скалу. Америусу повезло меньше. Выбитая пленниками решетка отшвырнула его в сторону. Он уцелел, но по его ногам будто бы прошелся легион минотавров. Он тихо застонал, согнувшись над истоптанными сапогами. «Вот тебе и вся благодарность». «Эй, постойте!» крикнула освобожденным пленником Неамара. Но к тому моменту последний из них уже скрылся из виду. «Эти обезумевшие рабы погубят себя и выдадут нас!» встревожилась Неамара, услышав их топот на лестнице. «Не волнуйтесь», — сказал Вестник. «Вторжение уже началось. Пленники как раз пробегут в момент захвата штаба. Работорговцам сейчас точно не до них». Слова информатора успокоили Неамару. Помощь прибыла незамедлительно после победы над главарем, как и обещал Сайлис. «Все-таки кое-кто предпочел остаться с нами», — заметила Ферга притаившуюся в тени фигуру. Пленник, осознавший, что его заметили, робко направился к выходу. Как оказалось, в углу опустевшей клетки осталась одна девушка, которая, судя по ее неспешным движениям, не торопилась примкнуть к одичалому стаду. Ее белые волосы неестественно развивались в разные стороны, они подчинялись собственным законам левитации, так же, как и наряд девушки-привидения, который устремлялся назад, гонимый порывами для нее одной существующего ветра. Легкое серебристо-серое платье струилось до самых пят белокурой пленницы. От этого девушка казалась невесомой, ее шаги не производили ни малейшего звука — Она остановилась перед Неомарой, изучая ее своими безжизненно белыми глазами, будто покрытыми бельмом. Кто-то мог увидеть в них лишь поверхность, а кто-то — разглядеть глубину. Но было очевидно, что это представительница уныния расы призрачных заклинателей. Димонесса, не дождавшись, пока девушка заговорит, была вынуждена начать разговор сама. «А ты, я смотрю, не торопишься за остальными?» После недолгого молчания девушка сказала... Мне некуда торопиться. «Как тебя зовут? Ты видела того некроманта?» «Мое имя хелин Мне не удалось его застать. Полагаю, я должна быть этому очень рада». Ее речь была так же монотонна и медлительна, как и она сама. «Я хочу присоединиться к вам, чтобы поймать этого Сагелиуса. Ты можешь постоять за себя?» С сомнением в голосе поинтересовалась Демонесса. «Могу». «Я в свое время была лучшей ученицей Академии Уныния. У меня особые взаимоотношения с магией, уж поверьте». «Что ж, можешь присоединиться», — согласилась Неомара. «Посмотрим, что из этого выйдет». «Вы не пожалеете, я вам пригожусь», — кивнула девушка в подтверждение своих слов. «Нашел что-нибудь?» — обратилась баронесса к Деусу, все еще перебиравшему бумаги. Ничегошеньки. Зато добрался до его личных переписок. Интересно ли вам, сколько в общем счете у него подружек было? Быстро поправил он себя, вспомнив о лежащей на полу голове. «Деус, давай без лишних подробностей», — попросила Демонесса. «Как вам будет угодно», — любезно ответил черт. Новая призрачная спутница подошла к большому сундуку возле стола. Откинув его крышку, она забрала свои вещи. Небольшой тубус и неприглядный мешочек, в котором лежало что-то выпуклое. Она встала рядом с Неомарой, показав, что теперь готова следовать за ней. «Может, стоит дождаться Сагелиуса тут?» — размышляла Демонесса. «Он должен будет прийти за новыми рабами». Сагелиус не глуп, повернулся к ней темный маг. Он сюда не сунется без уверенности, что все безопасно. У него однозначно есть свои источники, которые расскажут о произошедшем сегодня. Оставаться ждать его здесь нет смысла. Мы только потеряем время. Лучше продолжить поиски. Пусть информаторы контролируют это место, и если возникнет какая-нибудь подозрительная активность, свяжутся со мной через Вейла». «Конечно», — согласился Вестник, «теперь бывший штаб работорговцев будет под нашим пристальным контролем. Только кто такой этот Вейл? Мой ворон. Он будет периодически прилетать к вам». «Я вас понял», — кивнул информатор Америусу. «Если что-то найдется, я все передам вашей птице». «Благодарю», — ответил Некромант. «Думаю, теперь мы можем выйти через главные ворота», — объявила баронесса. «Не совсем. Сайлис ждет вас на заднем дворе». Он хочет переговорить с вами перед завершающим шагом захвата, — сказал Ильмайс. Поэтому нам необходимо вернуться тем же путем. Тут есть приставная лестница, по ней будет проще забраться наверх. — Тогда идем обратно к колодцу, — скомандовала соратникам Ниамара. — И не забудьте взять эту чертову голову. Отряд вместе с вестником двигался по коридору. Каменный пол подземелья был устлан телами поверженных разбойников. Воины подошли к дну колодцу и начали взбираться по лестнице наверх. На поверхности их ждали Сайлис и его двенадцать верных лучников. Глава вестников подошел к Неамари и учтиво поклонился. «Благодарю за помощь. Теперь мы у вас вечным вечном долгу. Каждый, кто сегодня проявил себя, получит ответную помощь, если когда-нибудь будет в этом нуждаться. Отныне вестники ваши союзники. И тебе спасибо, Сайлис», — ответила Демонесса. «Полагаю, мы избежали множества напрасных боев, заручившись вашей поддержкой». «Так и есть» подтвердил черт. «И что дальше?» спросила его Неомара. «Дальше дело за мной. Выступлю с речью, брошу голову в центр. Все пойдет по намеченному плану, не волнуйтесь». «Тогда желаю удачи», сказала баронесса на прощание. «Она мне не нужна», самонадеянно улыбнулся главарь информаторов. Сайлис поднял за волосы голову своего давнего заклятого врага «Цензир, ты будешь хорошо смотреться в моем кабинете на стене, среди падальщиков. За мной, вестники, пора сделать объявление». Черти уверенно вышли наружу, Неамара и ее бойцы выбрались следом заднего двора штаба работорговцев, на некогда шумных улицах воцарилась тишина. Недавно бесчинствовавшие душегубы подняли руки». Их луки были брошены у ног, Неомаров скинула голову. На крышах домов, держав в боевой готовности стрелковое оружие, выстроились лучники в капюшонах. Один из них кивнул ей, позволяя следовать свободно. Отряд вышел на дорогу, где располагался главный торговый квартал. До конца длинной улицы на крыше каждого дома стояли стрелки. Все работорговцы застыли на месте, попытавшиеся ослушаться приказов лежали мертвыми. В нависшей тишине послышался голос души губы ваш предводитель пал от моей руки с этого дня эта территория принадлежит вестникам сдавайтесь и ваша жизнь не изменится у вас будет все что было прежде вам лишь придется признать меня своим новым лидером думаешь он справится спросила неомара удеуса бойцы покидали оккупированную информаторами зону «Сайлис», — удивился Деус, — «он может убедить кого угодно. Даже если что-то пойдет не так, у него всегда в запасе есть план Б, да и положение у душегубов сейчас незавидное». «А жить-то всем хочется». «Хорошо», — вздохнула предводительница. «Наконец, Де Мефис. Знаете, — начал Деус, — «если хотите поскорее добраться до владений гордыни, то я слышал об одной короткой дороге».